Глава 3 Опыт Попельского и выросший из него опыт Бейлиса и Старлинга были, вероятно, первыми четкими демонстрациями индукции синтеза ферментных белков в клетках. Демонстрациями, в которых это явление удалось показать в чистоте, отгороженном от множества других физиологических событий в первую очередь, что бы там ни писал Леон Бернардович, от нервных механизмов, столь могущественных, когда рассматривается бытие не клеток, а органов. Сразу ли поняли Пейлис и Старлинг, что именно они открыли? Да, сразу. Хотя их представления о процессе, как у всех тогдашних физиологов, не были еще связаны с генетическим кодом, его транскрипцией и трансляции и прочими изяществами нынешней молекулярной генетики, о которой и помину еще не было. О том, что они поняли, свидетельствует имя, каким они окрестили то еще не выделенное из тканевого экстрата вещество, которое соляная кислота расталкивает от дремоты и приводит в активную форму, чтобы оно, перейдя из стенок кишечника в кровь, побудило клетки железы вырабатывать пищеварительные ферменты. Правда, Старлинг назвал его гормоном, а не индуктором, но и греческое «гормио», и латинское «индукто» значит одно – «побуждаю». А уже от какого из них конструировать термин было делом его вкуса. Кстати, новое понятие «побудители» было предложено, когда стало ясно, что речь идет уже не об одном, а, видимо, о целой группе физиологически активных веществ. Первоначально Белли сдал их гормону другое имя, простецкое – секретин. Уже после того, как притихли разгоревшиеся из-за этого открытия страсти, Павлов говорил, умиротворившись, что такого развития исследований, такого результата нельзя было предвидеть логически. Он даже назвал опыт Бейлиса и Старлинга случайным, позолотив подсознательно пилюлю, доставшуюся его ученику, да и ему самому тоже. Кстати, и не претендуя, конечно, на строгость классификации, все состоявшиеся открытия, пожалуй, можно разделить на те, что лежали на дороге науки, и те, что витали в ее воздухе. К первым ученые приходили строго логичным, целеустремленным путем, но чтобы ухватить идеи вторых, свободно в том воздухе парившие Вроде бы многим видимые, но с принятыми мнениями несогласуемые, и до последнего мгновения не вполне ясные, нужны были и дерзость, и удача. Что до открытия не давшихся в руки тому или иному исследователю, то в их будущей классификации кажется возможен среди прочих такой разряд. Открытие упущенные из-за того, что истовая приверженность генеральной и даже великой теории сыграла роль черной повязки на глазах исследователя. Ведь в работе Попельского все вопило, что классический рефлекторный путь побуждения железы исключен. И он это увидел. Но ведь и гормоны, еще никем не выделенные, он тоже не раз, можно сказать, почти держал в руках, то, демонстрируя студентам на лекциях Павлова опыт Шарля Броун-Сикара, показывающий, что надпочечники поставляют в кровь некий, ничем другим незаменимый фактор, который поддерживает тонус сосудов, то, демонстрируя опыт Минковского, то есть собак, с экспериментальным диабетом, развившимся после удаления поджелудочной железы. А сверх всего этого и не где-нибудь, а у них на кафедре, и не далее как в 1900 году, то есть только что, патолог Соболев завершил свои блестящие и скандальные по внутриакадемическим меркам эксперименты. Проблема была та же — происхождение диабета, а скандальность работы состояла в том, что Лев Васильевич Соболев был пришельцем из вражеского стана, то есть адъюнктом при кафедре начальника Академии Пашутина. Соболев, мол, зелено надумал отыскать, Гуморальный фактор, по его суждению, видимо, выделяемый поджелудочной железой и, так сказать, заведующий усвоением или неусвоением сахара. Но его маститый патрон, ученик Сеченова и Людвига, сам тем же предметом занимавшийся, похерил замысел его экспериментов на корню. По формуле «всё это ерунда, ничего не выйдет. Клод Бернара и я знали не меньше вашего». И воистину не меньше. Лод Бернар, разрушая определенный участок мозга, вызывал у собак экспериментальный диабет, который, кстати, случается и у людей при поражениях того участка опухолью или воспалением. И Пашутин с сотрудниками хорошо продолжал эту линию исследований, считая результаты опытов с поджелудочной железой нечистыми. Неведомо было что диабетов два. Два разных заболевания от разных причин, сходные по проявлению. Однако коса нашла на камень. Лев Васильевич нипочем не захотел отказываться от замысла, разозлился и, числись у Пашутина, принялся исполнять тот замысел под крылом Ивана Петровича, начальникова недруга. А Иван Петрович не только обучил его изящнейшим образом делать операцию перевязки панкреатического протока, но еще и с превеликим интересом сам на правах добровольного помощника участвовал почти во всех, как он говорил, выдающихся опытах Соболева. В них-то и было поистине с блеском доказано, что причина диабета поражении не вообще панкреатической железы, а вот именно ее клеточных островков Лангерганса, которые, оказалось, составляют в ней как бы вторую железу, но не внешней, как вся она остальная, а внутренней секреции. Именно клетки островков и выделяют в кровь фактор, побуждающий ткани печени и мышц усваивать глюкозу и превращать ее в гликоген. И химически этот фактор – белок, полипептид, поскольку его разрушают протеолические ферменты, буквальный перевод – разрушающий белок. И были даже высказаны предположения о способе извлечения именно из желез, новорожденных телят этого вещества, которое через 20 лет из таких же и выделят в чистом виде, и отнесут к разряду гормонов, а через полвека даже синтезируют. Еще наступит день, когда видный немецкий фармаколог и эндокринолог Пауль Трендельбург мягко намекнет нобелевским лауреатом канадцам Бантингу и Бесту, на то, что в прославленных своих работах о технологии извлечения инсулина и о лечении диабета они, верно, по недосмотру, не сослались на опубликованные с 1900 по 1904 год виднейших германских научных журналах, но потом забытые всеми труды доктора Соболева, которыми, наверное же, воспользовались. 1921. А уж за этим канадским историкам медицины придется поискать доказательства добропорядочности своих прославленных соотечественников. Но они найдут их. Они предъявят эти журналы из университетских библиотек Торонто и Монреаля со дня прибытия из Европы, в непорочности отлежавшие так никем и неразрезанными Но, быть может, помимо той черной повязки, как раз открытие Соболева и помешало Леону Бернардовичу и Ивану Петровичу допустить гипотезу о еще одном гуморальном факторе. Не слишком ли много и в черт возьми, обнаруживается подряд в одной лаборатории и, так сказать, при одной железе? Да к тому же и воздух у каждого исследователя свой. Воздух павловских лабораторий тех дней был уже полон новыми замыслами физиологии условных рефлексов, то есть высшей нервной деятельности. А вот для Беллиса и Старлинга сообщение Соболева, Самое первое, читанное ими в сдвоенном шестом-седьмом номере немецкого вестника общей патологии анатомии за 1900 год, и сообщение японца Токамины и американца олдрича в 1901, одновременно выделивших из ткани надпочечников кристаллический адреалин, это и был тот воздух из которого они выловили свой решающий эксперимент. Какая уж тут случайность, когда берут собаку, да и вырезают у нее кусок двенадцатиперстной кишки, отмываются, скабливают слизистую оболочку, измельчают ее, обрабатывают кислотой, фильтруют, получают экстрат и вводят той же собаке в кровь. Все по классической методике. 20 лет применяемой всеми, у кого возникла мысль пронаблюдать эндокринные явления. Да еще для контроля доказывают, что соляная кислота, введенная в кровь, сама никакого эффекта не дает. Однако, как заметил некий современный философ, новая научная идея появляется на свет как ересь, встречаемая в штыки, чтобы затем превращаться в непререкаемое поверье. Оттого и оправданная дерзость тех, кто ее продил, нередко переходит уже в неоправданную. Да еще Бейлис и Старлинг взялись своими руками повторить опыты Павлова и Попельского, выявляющие роль секреторных нервов, и ничего у них не выявилось. Азарт не дал им заподозрить, что у них умения не и в ажитации, в упоении своим открытием, да еще и воодушевленной всей неудачей, они решили сокрушить своим гормоном чуть ли не всю теорию нервизма вообще. Вот тут-то и начался всеевропейский физиологический скандал. Ведь Павлов и Павловцы – натурально ополчились на эту гуморально-гормональную ересь. А Попельский и до смерти своей остался самым яростным ее разоблачителем. А знаете, каков он был? Есть фотографии тех лет. Павлов, Попельский и еще трое коллег по академии и кафедральный служитель. Иван Петрович, широкий, крепкий, борода лопатой, вместо того, чтобы принять для вечности монументальную позу, привалился себе к полкам, на которых пробирки стоят, и хитро так поглядывает. А его генеральский, действительного статского советника, мундир весь нараспашку, и дерзко выставлены из-под него цивильные брюки, светлые в мелкую полоску. Павлов натягивал мундир только на лекцию потому что там это по уставу требовалось. от того и держал его только на кафедре, а так минуты лишних не носил. У других сотрудников тоже то форменный сюртук измят, то пуговица не застегнутая, а может, и не достает какое-нибудь. А Леон Бернардович сухощавый, изящный, гжечный, лыселатый и маленького роста, подобран, застегнут, одернут, значки университетский академический докторский и еще какой то смотрятся на его мундире как орденские звезды и крестики а у уж ужассы и бородка совсем с картинки к трем мушкетерам тощенькие пряменькие стрелки влево вправо вниз вот щелкнем сейчас каблуками сухо кивнет я к вашиму слугам милостивый государь и скорбно вытянет клинок Ах, как он бился, доказывая, что секретин — величина дутая. Омская лямка оказалась кратковременна. Иван Петрович довольно скоро добился перевода Попельского ординатором в Московский военный госпиталь. Там была маленькая фармакологическая лаборатория, почти такая же, какой и сам Павлов когда-то начинал у Боткина. Впрочем, Леона Бернардовича эти воспоминания не очень грели, и от врачебных обязанностей его в госпитале не освободили, однако лаборатория все же была, хоть и не бог весть, как оборудованная В ней он недурно проработал остаток своего срока с 1902 по 1905. А там ему, наконец-то, совсем повезло. Избрали на кафедру фармакологии в львовском университете в тогдашней австры венгрии но он еще в москве пошел атаковать ведь да этим старлингам палец руку отхватит. отхватиттрх лет не прошло а уж за ними объявился в эдембургском университете некий эткинс который заявляет что даже наработку в желудке соляной кислоты будто бы подстегивает не сама перевариваемая пища А тоже специфический гуморальный фактор. Тоже, изволите видеть, гормон, сразу же Эткинсом, обозванный гастрином или желудочным секретином. Нет, Леон Бернардович заготовил мощную экспериментальную атаку и одного только не ожидал. Одним был оскорблен смертельно, разворотом который вдруг совершил его учитель. Иван Петрович побушевал, погневался, повозмущался декларациями Бейлиса, да и задал проверить эксперимент британцев приват-доцентам Борисову и Вольтеру. Они и постарались, и показали, что с одной стороны секретин, увы, действительно работает, но с другой — Его действия, по их данным, нельзя признать специфичным, строго нацеленным на клетки поджелудочной железы. Потому что такой же эффект вызывало введение в кровь вытяжки из слизистой толстой кишки и разных мясных экстратов и полупереваренных белков. Кстати, этот контрольный опыт и эти аргументы им подсказал Папельс. Павлов был доволен. Данные тогда же, в 1902-м, опубликованы. Англичане принуждены искать новые доводы. И еще в 1903 году решено было снова и по-новому воспроизвести секретинные опыты. Для вязчей надежности, руками долголетнего вольного практиканта Савича, которым Павлов доверял как к своим рукам, да еще при участии адъюнкта Бабкина, господина раздражающей аккуратности и корректности. И вот ведь что, враги-то оказались правы и полностью. И ставить с Бабкиным даже было зарабели словесно ему докладывать полученные результаты. Знаете, какая гроза могла бы загреметь, Работать не умеете, каким концом у вас руки вставлены. Но злее громов был для них тот удар, который предстоял самому их учителю. И решили, ничего наперед не возвещая, просто устроить для него и коллег демонстрацию опыта. Пусть лучше один раз увидят, чем сколько там услышит Да пока смотрят, глядишь... Немного и дозреет. Пригласили в лабораторию. Эксперимент закончился. Никто и звука не произнес. Павлов повернулся, будто на плацу налево кругом, и в тягостной тишине сухо прошагал по лестнице, поднимавшейся к его кабинету. Все были убиты Идти наверх никто не решался. Он сам спустился через полчаса, непривычный, тихий, почти виноватый. Да ведь никто же не выдавал нам привилегию быть единственными носителями истины. Так сорок лет спустя процитировал его слова Борис Петрович Бабкин. А вот профессор Юрий Владимирович Фольборд, который совсем еще зелененьким студентом только объявился в лаборатории и тоже был на том опыте, финальную фразу Павлова передавал более пространной, как, впрочем, и кое-кто еще из учеников. Суть, однако, не менялась. Спустя сорок лет эту прекрасную историю, аккуратно обойденную авторами глинцевитых павловских биографий, и ее продолжение тоже юрий владимирович рассказывал и в лекциях своим киевским студентам и своим киевским сотрудникам от чего ее и узнал и запомнил весьма тогда молодой его ассистент рудольф солганик фольберт следовал в этом самому ивану петровичу который каждый год объясняя в лекции механику управления поджелудочной железой, никогда не миновал рассказа о той ошибке. Для Павлова, помимо реальности обоих и нервного, и гуморального путей этого управления, из нее проистекали крайне деловые выводы о сложности нового, начавшегося уровня физиологического познания. «Вы видите, до какой степени затрудняется дело?» Подводил он итог этой истории, когда вы от физиологии больших органов переходите к физиологии микроскопических образований, к физиологии клеток. И еще в другом месте физиология клетки должна иметь свою чрезвычайную методику, не похожую на ту, которой мы пользовались, оперируя целыми органами.